Часть вторая. Жалость, сестра любви. Глава первая. Общее житье. Всехная кухня. К утру миновав ряд землянок, огородов и юрт, прибыли к длинному новому дому, обнесенному решетчатой городьбой. Здесь мы будем жить! радостно закричала только что проснувшаяся Изочка. «Да», — подтвердила Мария, разминая затекшие ноги, — «здесь, на этой улице, она называется Первая колхозная». Кучер помог занести ванну в просторную комнату, обращенную окнами к солнцу. В середине комнаты возвышалась диковинная круглая печка, обшитая выкрашенным черной краской листовым железом, с выпукло-рисунчатой чугунного литья дверцей. «Голландка!» произнесла Мария неизвестной изочки слова. Дает много тепла, но готовить на ней нельзя. Жуть какая черная. Разве мы больше не станем ничего варить? В общежитии есть общая кухня. В коридоре под потолком темнела знакомая тарелка радио. Кухня размещалась в конце коридора. Свисящего на двери плаката. Ткнул пальцем в вызочку сердитый человек с вытаращенными глазами. Пришлось зажмуриться и дернуть за ручку вслепую. Половину кухни занимала беленая печь с четырехконфорочной плитой и духовкой сбоку. Угловой стол покрывала коричневая клеенчатая скатерть, а под лавкой со скрещенными балетными ножками виднелась крышка подпола с кольцом-зацепкой. Общежитие. Общее житье, поэтому кухня всехная, — сообразила Изочка. Заводской барак тоже называли общежитием, но общей кухни в нем не было. Ой, что это? С подоконника на Изочку уставилась пара человечков с ягельными волосами. Кривенькие ветки, ручки, ножки, вставлены в горбатые корешки, лица задорные и лукавые. В дверь, нагнувшись под низкой притолокой, вошел высокий дяденька в гимнастерке и смешных, как вывернутые бутылки, брюках галифе. Отвлек от человечков. На голове у дяденьки дыбился седой ежик, под носом топорщились черные усы, а в руках помещалось целое хозяйство. Сковородка, авоська с картошкой, тарелка с соленым огурцом и крынка с подсолнечным маслом. Весело глянув на Изочку сверху вниз, дяденька подмигнул. С новосельем, кудрявая. Это твоя мама такая красавица. В тресте работает. Вы в третьей комнате слева поселились. Да, пугливо пролепетала Изочка, коротко ответив сразу на все вопросы. Уж больно дяденька большой. Рядом будем жить, обрадовался он. Ну, давай что ли знакомиться. Я ваш сосед, Павел Пудович Никитин. На вашем детском языке, стало быть, просто дядя Паша. А ты кто? «Изольда», — прошептала Изочка. «Как-как?» — переспросил любопытный Павел Пудович Никитин. Изочка повторила. «Ишь ты!» — уважительно протянул он. «Сама стоясок, а имечка свозок». Это по опере. Меня так папа назвал, осмелела Изочка. По опере говоришь? Значит, вы с мамой музыку любите. А папа? Изочка пожала плечами. Дядя Паша больше не стал спрашивать про папу и пригласил: "Ну, приходи ко мне в гости музыку слушать. У меня патефон есть". Дверь коридора выходила в сене с пристроенным чуланом. Изочка завернула в него. «Ничего интересного. То есть вообще ничего?» Выбежала во двор. «Ой, как здорово!» На всех окнах ставинки и фигурные наличники. Их еще не успели выкрасить, и желтое, будто яичком смазанное дерево, смотрелось нарядно на фоне округлых и тоже пока светлых бревен. Напротив общежития выселся старый амбар, сложенный из толстых плах. В амбаре не было окошек, только прорези отдушины под самой крышей. На двери висел большой полукруглый замок. «Что там хранится?» Изочка залезла на забор и заглянула в ближнюю отдушину. Сквозь паутинные сети внутрь сочились пыльные лучи, но в черной глубине все равно ничего не разглядеть. А пахнет мышиным пометом и гнилой соломой. По улице прошагал смуглый человек в соломенной шляпе и синей рубахе до колен. На шесте за его плечом болтались плетеные стальника корзинки с овощами. Человек приблизился к калитке, опустил поклажу на землю и завопил истошным голосом. Леди са, Лука, лепа, Леденса. «Ледиса, лука, лепа, леденца!» Все на букву «Л». Подождал немножко и отправился дальше. Тут из общежития выбежал дядя Паша и закричал. «Эй, китайса, подожди!» Смуглый громко начал хвалить товар. «Лепа, сладкий!» «Ледиса, сладкий!» «Леденца, сладкий!» «Лук зеленый!» Дядя Паша принесся торговаться, сокрушенно качая головой. «Репа твоя больно маленькая. Одно название, что репа. Ни каши, ни сказки не спроворить. А это что за осот? Бородой трясет. Редиска, говоришь? Чего у тебя луковая связка? С три слезки всего. Сбавляй, брат, цену». «Холосый овося!» — Десовый? — защищался продавец. — Ладно, — уговорил. — Давай редискину бороду, Питок репок и леденцу, — согласился, наконец, разборчивый дядя Паша. — Вот тебе, петушок-гребешок, — протянул Изочке прозрачного красного петуха на палочке. — Спасибо, — поблагодарила Изочка и поспешила к Марии хвастать леденцом. Откусила по дороге, «Хрусть! Ой, а голова-то петуха пустая!» Мария задумчиво стояла перед печкой. «А мне леденец подарили!» «Только он стал немножко без головы!» — закричала Изочка. «Кто?» «Петушок-гребешок!» «Я спрашиваю, кто подарил?» «Дядя Паша!» «Сколько раз говорила, чтобы ты ничего не брала у чужих людей!» «Я и не беру без спросу!» Обиделась Изочка. Ну вот еще новости. У чужого человека леденец выпросила. Не выпрашивала. Дядя Паша сам подарил. Откуда ты взяла этого дядю Пашу? Он наш сосед. Ах, ну если сосед, рассеянно сказала Мария и снова повернулась к печке. Что за траур? Кошмар, а не печка. Какой-то гроб с музыкой. Изочка засмеялась. В открытое окно и впрямь, коротко взвизгнув, грянула музыка. Невидимый певец затянул волнистым голосом под клавишный аккомпанемент «Нивы печальные, снегом покрытые». Мария слабо улыбнулась. «Козин!» «Не Козин!» «А дядя Пашин Патефон!» «Можно я в гости пойду музыку слушать?» Улыбка мгновенно исчезла с лица Марии. Еще чего не хватало. Не успели переехать, как она уже в гости набивается. — Я не набивалась. Дядя Паша позвал. — Нет уж, дорогая моя, у нас сегодня масса дел. Сейчас пойдем и купим краску. Все равно какую, лишь бы черное закрасить. Сил моих нет смотреть на этот катафалк. Музыка стихла. В окне вырос могучий бюст дяди Паши, и Мария от неожиданности вздрогнула. «Помощь нужна?» — прогудел он. «Ничего нам не нужно», — сердито сказала Мария. «Я полагаю, вы и есть тот самый дядя Паша, о котором дочка мне все уши прожужжала. Спасибо, конечно, за леденец, но прошу больше ничего подозрительного моей дочери не дарить и не появляться в окнах так, Неожиданно. «Извиняйте», — сконфузился дяденька. «Я ж по-простому, по-соседски, помочь чего». «Может, знаете, где светлую краску купить?» — смягчилась Мария. «Для печки», — засиял дядя Паша. «Я тоже первым делом эту бандуру закрасил. Белила остались голубенькие. Я в них сухой синьки добавил. Мне краска больше ни к чему, а вам хватит с лихвой». Полчаса спустя он приволок ржавую железную кровать с прогнутой панцирной сеткой и фигурными спинками. — Ну вот, сетку мигом подтянем, а если краски еще есть чуток, обновите боковушки и ладушки. — Сколько я вам должна? — «Ну, Что вы! — дядя Паша покраснел. — В амбаре полно всякой рухляди. Ничья! Прежние хозяева бросили. Тут раньше дом сыльных скопцов стоял. Примечание. Скопцы — религиозная секта, возникшая в конце XVIII века. Основа вероучения которой состоит в утверждении, что спасти душу можно только оскоплением, кастрацией. Принадлежность к секте каралась ссылкой в Сибирь, и на север. Конец примечания. Сосед и вправду быстро подправил кровать. Сетка стала тугая, и пол под ней припорошила ржавчина. Маслом почистите и тряпку под матрац киньте. Не то заморает, посоветовал дядя Паша и затоптался у порога, словно чего-то выжидая. Мария вопросительно смотрела на него а он все не уходил. Она развела руками. «Водки у меня нет. Завтра куплю. Сегодня некогда». Лицо дяди Паши до ушей залилось багрянцем. Изочка почувствовала, что добрый дяденька сейчас заплачет, и с упреком глянула на Марию. «При тут водка?» пробормотал дядя Паша. «Что хотел сказать-то?» Вы мне одну зарубежную артистку напоминаете. Фильм видел, Ниночка называется. Американцы про нашу жизнь забавное кино сняли. Совсем у союзников неверное о нас представление. Вот там эта артистка главную роль играла. Грета Гарба, звали, я запомнил. чего же звали? И теперь так зовут. Значит, вы ее знаете? Лично нет, засмеялась Мария но фильмы из гарба я тоже видела. В комнате стало уютно. Дядя Паша отремонтировал и принес стол, два стула и этажерку из амбара. Пообещал склотить тахту изочки из списанного шкафа ветеринарной станции, где он работает. А еще поставил на подоконник человечка с ягельными волосами. Вот кто, оказывается, мастерит таких человечков. Печной кожух и кровать красиво блестели в ночном воздухе, пахнущем масляной краской. Спать новые жильцы общежития легли на полу. «Завтра понедельник, день тяжелый», — вздохнула Мария. «Куча дел». «Устроились, слава богу. Приятного сна, дочка». «Почему ты сказала Козин про дяди Пашин Патефон?» Козин, фамилия певца. Это он пел утро туманное. Вадим Козин. А почему утро туманное? Потому что зима, холод. А кто такие нивы? Никто такие. А что нивы? Это поля печальные. Зимой они всегда печальные. Спи. — А мы тут долго будем жить? — спросила Изочка, зевая. И, не дождавшись ответа, уснула.